Глава 7 «Ксан, куда теперь?» Мне возвращаться в общежитие не хотелось, моему спутнику, похоже, тоже. «Прогуляемся по внешнему контуру», — предложил он. «Ты имеешь в виду парк за корпусами?» «Да, из -за ограды виден город». Пока мы любовались фонтанами, в парке зажглись фонари. Хотя не знаю, правильно ли называть фонарями сияющие шары, медленно дрейфующие над дорожками. Без привязки к одному месту они неторопливо плавали на уровне пяти эри от земли. При этом умудрялись не сталкиваться и не приближаться друг к другу. «Это тоже концентрированная энергия?» — указала я на ближайший шар. Простейшее преобразование. Ксан щелкнул пальцами, в эре от него вспыхнул сгусток света. «Завтра тебя научу. Намного сложнее увязать их в общую схему». Я замялась, затем все-таки спросила. «Скажи честно, вот этот жест!» — повторила его щелчок. «Он ведь для красоты?» Ответом мне служил ни звонкий смех. «Веришь? Нет». Это некий спусковой рычаг и стабилизатор одновременно. С ним гораздо проще отделить некое количество энергии и закрепить её свойства. Конечно, можно топнуть ногой или хлопнуть в ладоши, но пальцами как-то приличнее. Совсем без него обойтись нельзя. А зачем? Ксан прищёлкнул ещё раз и с густок света рассеялся. «Раздражает», — призналась я. «Такое ощущение, что ты хвастаешься». «Есть немного». Невероятные ресницы дрогнули. «Хочу произвести на тебя впечатление, так честнее». «У меня никогда не было подопечной, пытаюсь не ударить в грязь лицом». «Именно подопечной?» «И девушки тоже». Белые щеки порозовели. Его слова дозвались теплом в груди. «Вот тебе и страшный безжалостный демон». «Ксан, ты в курсе, какое у тебя прозвище?» «В курсе. Зато мне на лекции тишина и стопроцентная успеваемость». Он гордо задрал подбородок. «Эля, мне плевать, как меня называют, правда?» Три года назад некоторые прытки особо решили, что закрутить роман с юным преподавателем – неплохая идея. Я развеял их надежды. Возможно, я перегнул палку. Как тебе вечерняя столица? Винные зажурные за ограды рассыпалась миллионом огней. Светились высоченные башни, сияли окна домов, переливались рекламные щиты, подсвечивались мосты и аркады. Сплошными потоками раскаленного золота выглядели улицы. Я лишь сейчас поняла, что университет построили на пологом холме. Откуда открывался великолепный вид? Когда я смогу выйти в город? Как только докажешь, что полностью контролируешь энергию и ни одна сильная эмоция не приведет к спонтанному выбросу. Думаю, что весьма скоро. Санна откинулся лба волосы. Лично я восхищен твоей выдержкой. Щеки обожгло жаром. Хорошо, что фонари далеко и в полумраке незаметно, как я краснею. Вдоль ограды тянулась неширокая тропинка, обрамленная бордюром из подстриженных кустиков бересклета, еле-еле пройти вдвоем, взявшись за руки. «Элли, у тебя есть друзья?» «Подруга Лерика». Неожиданно я начала рассказывать про Лере, затем перешла на школу, потом с той же необъяснимой легкостью перепрыгнула на маму, отчима и Мариту. Ксан слушал. не по обязанности, ни из вежливости, с неподдельным интересом. Сочувствовал, возмущался, задавал вопросы, и тихонько хмыкнул. Потом как-то само собой получилось, что спрашивала уже я, а он отвечал. «Опекуны ничего мне не говорили». Но семь лет – это не три года. Маму я прекрасно помнил. Потом освоил ментальную магию и освежил воспоминания. Не знаю, Эля, что лучше – жить с матерью, которая тебя ненавидит, или с той, что родила тебя из-за денег. Моей маме выплатили солидную сумму по контракту с Советом Магов. К тому же, лайне Аргрен, у которого не было родственников, пообещал оставить ей весьма приличное состояние. После ее смерти оно перешло мне. «Значит, ты богат?» Я все перечислила насчет университета. Салли меня отругала, только я уверен, что поступил правильно. Не хочу касаться этих денег. Не могу жить в доме, где мама наложила на себя руки. Слишком тяжело. Эллара твой друг? Она была моим куратором. Из-за последствий того пожара я почти год провел в постели. Целители вырастили мне новые мышцы и кожу, но нервы долго не восстанавливались. Вот и представь, лежишь как бревно, ни рукой, ни ногой, не шевельнуть. А магия со страшной силой рвется наружу. Салли ставила защиту на комнату и учила меня выпускать энергию усилием воли. Не позволила сдаться, заставила делать гимнастику, уговорила преподавателей заниматься со мной по специальной программе. В результате за тот год я прошёл полный курс магии. На защите диплома еле держался на ногах. Но на ногах, Эля. Потом Салли замолвила словечко, чтобы на практику в службе контроля взяли 16 мальчишку. Трудно было. Да, не отпирался Ксан. Все же помнили, чей я сын. Потом моя сила, она неправильная. Двойная искра, так это называется. Дары отца и матери. Понимаешь, до самоубийства мамы я был зеленоглазым, затем цвет глаз изменился. Опекуны этот момент пропустили, они не сильно-то ко мне присматривались. Всем обеспечен, ведет себя примерно, в школе нет нареканий. И ладно. Я тоже хорош. Основу магии не изучал, да и в зеркало редко заглядывал. Драный хаос – одно дело легенды, а когда ты сам как кирван, разве в такое поверишь? «Кирван Бирюзовый?» «Угу. И Архимак Рэнг, который поднял холм, на котором стоит сейчас университет. И Алла Роэм, подаривший миру арки пространственных переходов. Почему ты не хотел мне об этом говорить?» «Боялся, ты испугаешься. Тогда почему сказал сейчас?» «Подслушал твой разговор с соседкой по скамейке. До сих пор никто не называл меня чутким и внимательным. Оказывается, слушать про себя что-то хорошее очень приятно. А еще приятнее слышать это от тебя». Корпус общежития вызвал у меня вздох. Точно так же грустно вздохнул Ксан. «Не хочется расставаться, но надо. Тебе стоит выспаться, а уже десять вечера». Я вспомнила, что не разобрала вещи, не связалась с Лерей и не рассказала отчиму про кота. В холле рыжая девушка поливала цветы. Приведя нас, она поспешила скрыться. Ксан довел меня до комнаты и замер. «Завтра я зайду за тобой в четверть девятого. Постараюсь не проспать». Он стоял, опустив свои потрясающие ресницы. «Да чего же высоченный?» «Сколько в тебе, Ри?» «202». Говорят, мой отец был таким же высоким. «Отличный рост. Рядом с тобой я не чувствую себя дылдой». «Ты не дылда». «Никогда еще мне так не хотелось прощаться, как сейчас». «Иксан не уходил, словно врос в пол». «Спокойной ночи. И тебе». «Нужно было проверить, как там код, и обновить ванну, и...» «Ты помнишь номер моей комнаты?» «176». «Если я возьму его за руку, это ведь не будет считаться приставанием». Просто пожму ладонь, как другу. Эля, понадобится помощь, сразу зови меня. Обязательно. Как это, когда не отвернуться? Глупо, мы же увидимся утром. Он мой куратор, никуда не пропадет. Ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, ни через год. Ксан, что? Нет, ничего, спокойной ночи. Мою ладонь он сжал сам, погладил пальцами отпустил. Заглянул в глаза. Не сержусь. Поймал мою улыбку, подался вперед, очень нежно коснулся губами щеки эля Время застыло. Пустой коридор университета, чёткая тишина и самый невероятный парень на свете. Мой демон. К сантам, кот голодный. Иди. Он легонько подтолкнул меня к двери. Я вошла в комнату, щёлкнула выключателем. Кот материализовался под ногами, словно тоже умел мгновенно перемещаться. Мяу. Он подлетел к пустой миске и укоризненно оглянулся на меня, насыпала корма и поспешила к визиону. Отчим ложился рано, затягивать объяснение не стоило. С настройками разобралась быстро, набрала номер. После третьего сигнала экран засветился. «Эля?» – удивился отчим. «Что-то случилось?» «Грег, извини, что так поздно. Начала я виновата. Понимаешь, я случайно забрала с собой в университет кота. Не мог бы ты поговорить с Маритой, пожалуйста!» «Забрала кота?» – отчим рассмеялся. «Это как?» «Он залез в безразмерную сумку и, видимо, там заснул. А я не проверила». Открыла уже здесь, и вот кот. Мне ректор разрешила его оставить. Ты избавляешь меня от огромной проблемы. Отчим оглянулся и понизил голос. Марита потребовала усыпить Роди. Дескать, он агрессивный и опасен. Поэтому давай поступим так. Ей я скажу, что отдал кота обратно в питомник, а ты мне не выдашь. Тебе ведь родословная роде не нужна? Зачем она мне? Я пожала плечами. грек неужели Марита настолько жестокая, чтобы убить котенка, который цапнул ее за палец? «Конечно, нет», — успокоил он меня. Ляпнула с горячей апотом, сама бы Прекрасно, что роде решил все наилучшим образом. Поневоле прислушаешься к служителям, уверяющим, что кошки — избранники вездесущего. Отчим улыбнулся. «Расскажи, как ты устроилась в университете. Всем довольна?» «Здесь чудесно. Мне выделили прекрасную комнату с балконом. Кормят, словно в лучших ресторанах Мэрика. А еще у меня самый замечательный куратор на свете. Сильнейший мак Венеи, представляешь?» Я так рад за тебя, Илья. Очень рад. Он помолчал и продолжил. Там, в Венеи, среди магов, твое настоящее место. Ты только совсем нас не забывай. Мама сказала, что не хочет меня больше видеть. Выпалила я. Она тоже покоричилась Поспешил возразить отчим. Однажды она успокоится и поймет, что ты такая же ее дочь, как и Марита. Не стала его разубеждать. Кот тем временем закончил с кормом, запрыгнул на стол и с любопытством ткнулся носом в экран Визиона. О, смотрю, вам там неплохо хохотнул отчим. «Нам отлично. Спасибо, Грег». «Счастливо, Эля». Изображение пропало. Осталась лишь таблица настроек, которую кот тут же потрогал лапой. Я вбила номер Лере, затем занялась сумкой. Достала подарок отчим, развязала ленту, открыла и ахнула. В коробке оказался карманный визион, размерами даже меньше, чем у Ксана. Поверх инструкции лежала открытка с видом университета. «Поздравляю с осуществлением мечты. Учись хорошо и помни о своей семье». На глаза навернулись слезы. Я шмыгнула носом и прижала визион к груди. Мне очень редко дарили подарки, особенно такие дорогие и нужные. Остальные вещи я разложила быстро, но шкаф не заполнился и на треть. Думочку водрузила на кровать. Сейчас наберу Лерри и поболтаем. Стук в двери заставил сердце забиться быстрее. Вдруг это вернулся к Сан. Молниеносно подскочила, открыла. «Простите, что на ночь глядя?» — извинилась и Лара Ринд. «Я принесла вам каталог с кошачьими игрушками и лазилками». — Отметьте то, что подойдет вашему полосатику, я закажу. — Как, кстати, его зовут? — Кот. То есть в родословной указано имя Родригес Оттер Кунел, но это не кличка издевательства. Поэтому он просто кот. Услышав, что про него говорят, кот состроил умильную мордашку. ринт нагнулась и очень серьезно обратилась к нему. — Кот, разреши себе погладить? — Да, пожалуйста. Он задрал хвост и выгнал полосатую спину, подставляясь под руку. — Красавец! — восхитилась ринт «Эля, как прошло знакомство с университетом?» «Прекрасно». «Вас устраивает ваш куратор?» В голосе прозвучало беспокойство. «Ксан чудесный. Кажется, я покраснела. Большое вам спасибо, Лара Рин, за то, что выбрали его». «С ума сойти». Рин подхватила кота и прижала к груди, совсем как я, Визион. Мир перевернулся. Сначала Ксан меня благодарит, теперь вы. В прошлом году попытка навязать Ксану подопечного закончилась скандалом и двумя неделями молчаливого бойкота. Он вас поблагодарил? Щеки запололи еще сильнее. Да, это невероятно. ринт улыбнулась. Руководить университетом проще, чем заставить Ксана сделать что-то против его воли. В этом отношении он слишком напоминает вашего отца, такой же непреклонный. Кот на руках ректора разомлел и размурлыкался на всю комнату. Я набралась смелости и спросила. Элара ринт вы хорошо знали моего отца? Разумеется, все маги знакомы друг с другом. Она поискала взглядом, куда присесть, и головой указала на кресло. «Можно?» «Конечно!» Я засуетилась, закрыла балконную дверь, откуда началось ныть прохлада, и села во второе кресло. «Прошу вас, расскажите о нем!» Вестиар Ардо был очень сильным магом. ринт медленно поглаживала кота. За годы работы в службе контроля он приобрел безупречную репутацию. Обладал блестящим умом и развитой интуицией. Мог распутать любое дело, за которое брался. Его уважали коллеги и опасались преступники. «Это словно слова из некролога», — сглотнула я. «Лара ринт мне хотелось бы услышать что-то личное. Сегодня я узнала, что моего отца была любовница, а мою мать обвиняли в убийстве мужа». ринт помрачнела. «У вас с Ксаном общие демоны, да? На этом вы и сошлись? Эля, даже самые сильные, умные и талантливые люди порой совершают глупости. Стоит ли ворошить давно отболевшие и забытые? Живите настоящим. Нам нужно знать правду». «Зачем?» Рин подняла голову. «Что вам обоим это даст? Вернет родителей?» «Надо», — упрямо повторила я. «Неужели вы не понимаете, что убийца или ваша мать или мать Ксана?» — жестко бросила ректор. «Других вариантов нет. Вестиары Ордо отравили, он умер в спальне после близости с женщиной, как выяснило следствие аж с двумя женщинами по очереди. Женой Аделиной Ордо и любовницей Рейнелли Этерн. Обе они признались, что в тот день занимались любовью и не подозревали о том, что в постели побывала соперница. И та, и другая отрицали свою вину. Яд добавили в бокал с лимонадом. Лимонад пил только Ордо. Для обвинения не хватило улик. Следствие прекратили. Вам, Иксану, позарез необходимо поставить на себе клеймо дочери или сына убийцы? Особенно Ксану, при том, что его отец и так запечатанный преступник. Я стиснула зубы. «Хотя что я вас уговариваю?» Ринд резко поднялась и приложила кота на кровать. «Это ваше право» сан два месяца как совершеннолетний. Вы тоже не ребёнок. Моя задача – сделать всё возможное, чтобы вы вышли в жизнь полноценным магом, который никому не причинит вреда. А уж на что вы эту жизнь потратите – ваш и только ваш выбор». Она улыбнулась так солнечно, словно этого неприятного разговора не было. «Не забудьте про игрушки для кота и не стесняйтесь обращаться с вопросами по мере их возникновения». Ректор растаяла в воздухе. Я выдохнула и понеслась к Визиону. Набрала Лири. «Эля!» возмутилась подруга. «Четверть двенадцатого! Ты раньше связаться не могла? Я уже решила тебя там в университете развеяли. Или что там практикуется у магов?» У меня был насыщенный день. Я рухнула на стул и начала рассказывать. Лицо Лери вытягивалось и вытягивалось, губы складывались буквой О. Под конец подруга еле сдерживалась, чтобы не перебивать меня. Едва я закрыла рот, Лери выпалила. «Великая гармония, ты влюбилась!» «Это всё, что ты услышала?» – обиделась я. «Все остальное не так важно», — отмахнулась Лири. «Эля, я сейчас расплачусь от счастья. Но ты промолчала, он красивый, твой демон». «Очень. Высоченный, двести дворей. Не худышка, как большинство магов, но и не ходячий шкаф с мускулами. У него бирюзовые глаза, ресницы даже гуще твоих. И ты бы видела его улыбку». Я мечтательно вздохнула. «Пришли снимок. Обязательно», — пообещала я. «Потрясающе», — Лири хихикнула. «Только ради этого стоило попасть в твой университет. Присмотри там кого-нибудь и мне, раз магам без разницы, на ком жениться. Ай, нет, не надо. Представляю себе картину. Я рядом с магом. Чтоб поцеловаться, придется на табуретку встать. Целоваться можно сидя, рассмеялась я. Огу, скажи еще лежа, Лерия зевнула. Ложись спать. И ты, спокойной ночи. Связь разрывалась Я для фона включила новостной канал и подробный голос диктора разобрала постель. Потревоженный кот перебрался в кресло но когда я вернулась из ванной, он опять развалился посреди кровати. Двигать его я не стала, погасила свет, подошла к окну. В освещенном парящими фонарями парке университета до сих пор гуляли студенты. Изредка доносился смех. Тихую мелодию я сначала тоже приняла за музыку за окном. Только потом догадалась, что это сигнал визиона, и нажала на кнопку приема вызовов. Передо мной возникла комната, освещенная лишь сиянием экрана. «Элли, ты не спишь?» От вида Ксана с распущенными волосами и в расстегнутой рубашке у меня перехватило дыхание. Красивый, самый лучший в мире. До гладкой белой кожи хотелось дотронуться, очертить ключицы, погладить мускулы. Какие они на ощупь? Смешной вопрос, я же ответила. А как ты узнал мой номер? В настройках визионов есть номера всех комнат. Разбудил? Нет, я разговаривала с Лерри. Она просит твой снимок. Ой, Ксан, очень подарил мне карманный визион. «Ну вот», — расстроился Ксан, — «это должен был сделать я». «Ты поможешь мне с ним разобраться». А еще приходила Элара Ринд. «Салли? Зачем?» — он нахмурился. «Принесла каталог с товарами для котов. Ты правда поблагодарил ее за кураторство?» «Не за кураторство». Ксан опустил свои невероятные ресницы. «За тебя». Он приложил к экрану ладонь, я повторила его жест. «Глупый вопрос, зачем ты позвонил, задавать не стала». Завтра в четверть девятого не проспи. Постараюсь. Добрых снов. Визион погас. Я залезла в кровать, укрылась одеялом. Кот перебрался поближе к голове и затрахтел словно клефеварка. Перед глазами стояло лицо Ксана. Влюбилась. И, похоже, взаимно. Теперь мне не страшно ничто на свете. Не боюсь ни осваивать магию, ни выражать прошлое. Вдвоем с Ксаном мы заставим убийцу моего отца ответить за наше искалеченное детство. Кем бы он ни был.